Глава вторая Путь истинной любви Первое. Сияющий закат, умноживший красоты Бландинга, принес меньше радости тем, кого долг и дела держали в Лондоне. Мортимер Мейсон, старший партнер фирмы Мейсон и Сексби, театральная антреприза, полагал, что не помешал бы резкий исландский холод. Мало того, что он задыхался, как рыба на суше. Июльская жара губила самый театр. Только вчера, чтобы сократить расходы, он уволил часть хора и очень жалел харисток Он был добр, когда-то участвовал в шоу и знал, что такое остаться без работы в середине летнего сезона. Кто-то постучал в дверь и вошел свирепый сторож, охранявший контору. — Ну, что там? — устало откликнулся мортимер мейсон Вы примете мисс Браун, сэр. — Какую мисс Браун? Сью? — Да, сэр. — Конечно. Несмотря на жару, он просиял Она здесь? — Да, сэр. — Пускай войдет. Мортимер Мейсон всегда любил эту Сью отеческой любовью. И просто так, и за приветливость, и за прилежание. Но больше всего за то, что она была дочерью Долли Хендерсон. Не он один из старых лондонцев умилялся, вспоминая о Долли и добрых старых днях когда у них еще была талия. Он вылез из кресла, но тут же шмякнулся в него, обиженно восклицая, «Нельзя же быть такой свежей!» Упрек был заслужен. Когда плавится асфальт и тают антрепренеры, неловко походить на розу, окропленную росой. Сама по себе с Юзн состояла из глаз и улыбки. «Простите, папочка!» — рассмеялась она и он слабо застонал, ибо смех ее напомнил ему позвякивание льдинок в кружке пива. — А вы на меня не смотрите. — Ладно, говори, зачем пришла. — Замуж выходишь? — Не сейчас, к сожалению. — Разве твой типус не вернулся? — Вернулся как раз сегодня, он ждет внизу. Хотите взглянуть? — Надо спускаться вниз, — осторожно спросил мейсон Нет, можно из окна. Мортимер мейсон подошел к окну, И увидел спортивную машину, а в ней молодого человека, который, откинувшись на спинку, курил сигарету в длинном мундштуке и сурово поглядывал на местных мальчишек, как бы не поцарапали кузов. — Ты его любишь? — спросил мейсон Ужасно. — А кто он такой? — Да, знаю, фишно не в том дело. Деньги у него есть? — Есть. Только дядя не дает. Лорд Эмсворт. Он опекун или что-то такое? — Эмсворт? — Знал, знал его брата. Давно это было? — он крякнул. — Галли! Какой человек! Надо бы его найти предложить одну штуку. Где он? — Газеты пишут. Там, в замке. Ронни едет туда сегодня вечером. — Так скоро? — Эй-эй-эй! — он покачал головой. — Нехорошо. Сью опять рассмеялась. — Ты смотри, — продолжал он. — За ними. Глаз да глаз. — Не беспокойтесь, папочка. — Что ж, я тебя предупредил. Значит, Галли в блондинге. — Запомню. — Да, а зачем я тебе понадобился? Сью стала серьезной. — Я хотела попросить об одной услуге. — Давай, давай. — Насчет этих девочек. — Ну, что такое? — Вы уволили Салли Филд. — Да, и что? — ей очень трудно живется. Вы не могли бы уволить лучше меня? Мортимер мейсон забыл о жаре, хотя и хватало ртом воздух. — Что? — Уволить меня. — Тебя? — Да. Ты рехнулась. — Нет, папочка, пожалуйста. — Ты ее любишь? — Не особенно? — Я ее жалею. — Ну и ладно. — Папочка, у нее совсем нет денег. Ты мне нужна в этом шоу. — Ах, господи, какая разница такая? — В тебе есть... Он пошевелил пальцами. — ты эй эйдакое, как в матери. Ты знаешь, я был вторым женом-премьером, когда она только начинала. — Да, вы говорили. Теперь из вас вышли бы сразу два. Ну как, уволите? Мортимер мейсон подумал. — Что ж ты бы поделаешь, — сказал он в конце концов. — Не уволю, уйдешь сама. Я тебя знаю. Ты удала девица с ее... и мать была такой. А как ты будешь жить? Помочь тебе? Я бы побегал, поспрашивал... — Куда вам, папочка, вот если бы вы вставали в шесть часов и делали гимнастику? — Молчи, а то прибью. — Ну, хорошо. — Спасибо вам. Не надо, у вас хватает забот, я справлюсь. Главное, Салли, вы ее спасли. — Зачем ее спасать? Она с ритма сбивается. — Все равно, дело сделано. — Пока. — Не убегай, а? — Надо, Ронни ждет. Поедем куда-то пить чай, кажется, на реку. — Только подумайте, деревья, вода... — Дал бы тебе линейкой, — сказал мейсон Но я ведь и сам вылежу из этой турецкой бани. Еду в Блэкпул. Вода, песок. И вы с совочком. Пришлите мне фотографию. Ну, бегу. Руни там запечется. Второе. Запекаться, да еще ждать девушку, которую ты не видел полтора месяца, не так уж приятно. И молодой человек ярко-розового цвета вышел из машины, чтобы постоять хотя бы в относительной тени. Стоял он у входа под козырьком, читал афиши, печально думая о том, что сегодня едет в Бландинг. Привратник, маг, вылез из своего логова, дыша тем предчувствием радости, которое испытывают верблюды, завидевшие оазис, и театральные швейцары, которые скоро смогут заглянуть за угол в пивную. чувством своим он поделился с Ронни. — Уже скоро, мистер Фиш? — э Скоро, — говорю. — А? — заметив мрачность собеседника, добрый мак угадал причину. — Жарк-то как, мистер Фиш, э? — Как услышал, так сказал, но жуть! — О чем? — Да о вашем кабачке. Это ж надо, прогорели А? — коротко откликнулся Ронни. У мака было много хороших свойств, но не деликатность. — Он подбадривал бы Наполеона беседой о зимнем спорте в Москве. «Как вы это затеяли, я и сказал, два месяца, не меньше, а тут полтора. Семь недель. Ну, семь. Я пожарному сказал, от тебя не кот начхал, тот мозги нужны. А уж у вас с мистером Кармоди, вы его не видели? Нет?» Я был в биарице он в Шурапшире, у моего дяди, секретарем. — А я вот его видал, — сообщил маг. Авангард труппы вышел из дверей. Жаждущие флейты, две-три скрипки и сердитый гобой. Гобои в неволе дичают. — Да уж, я его навидался, все к нам ходил, к мисс Браун. Большие друзья. — О, — сказал Ронни. Как их увижу, так и смеюсь. — Почему? — Он-то он какой! Она — одно слово фитюлька. Оно всегда так. Вот я шесть футов, а супруг чистый кролик. Живем хорошо. — А, — снова сказал Ронни, — цветы-то пришли. — Э? — Ну, цветы для мисс Браун. Мак ткнул пальцем в сторону полки, где стоял большой букет. Я еще не передал. Букет был красивый, но Ронни он не понравился. Щеки его стали еще розовей, глаза стекленели. "Дайте-ка их мне, Мак", выговорил он. "Нач, сэр. Прям жених". Нет, прям мысль это посетила и Иронни. Мимо прошли две девушки, они хихикнули. "Когда мисс Браун выйдет, скажите, что я в машине". "Хорошо, сэр. Скормас навестите". "Вряд ли, еду в Шорпшир, надолго". Да. «Жалк, сэр! Ну, доброго вам пути! Спасибо!» Цепившись в букет, Ронни подошел к машине. К цветам была привязана карточка. Он прочитал и швырнул цветы на сиденье. Девушки шли теперь стайками, и не понять не мог, почему в газетах пишут о красотках из шоу. Наконец появилась та из-за которой сердце его запрыгало. Когда же она побежала к нему, чуть не выскочила изо рта. «Ронни, миленький, сью!» Прости, что задержала. Ронни забыл все. Даже то, что ей шлет букеты какой-то мерзавец по имени П. пилбим Понимаешь, заходила к мистеру мейсону Зачем? Ронни видел много фильмов и знал, каковы антрепренеры. Так по делу? Он тебя звал в ресторан? Нет, он меня уволил. Тебя? Да, я безработная, весело сказала Сью. Я ему сверну шею. Не надо, он не виноват. Она увидела цветы и радостно взвизгнула. — Это мне? — Невероятно. — То есть как? — Да, тебе. — Спасибо. — Ну, садись. Когда пробка задержала машину, он приступил к делу. — Да, насчет цветов. — Прелесть какая? — Возможно. — Я их не посылал. — Ты их принес. Это еще лучше. Они вообще не от меня. — Какой-то гад. — Пэ-фробишер-пилбем. Улыбка померкла. Сью знала, как ревнив ее Ронни. — Да, — растерянно сказала она. Кожура прохладной сдержанности годами, слагавшаяся в Итоне и Кембридже, с треском лопнула, и миру явился истинный Роналд Овербери Фиш. — Это еще кто такой? — взревел он. — Не знаю. — А чего ж он шлет цветы? — Да все время шлет и пишет. Ронни заскрежетал зубами. — И ты его не знаешь? — Одна наша девочка сказала, он издавал газету «Светские сплетни». Раньше, не сейчас. Сейчас он посылает цветы. Что я могу поделать? Да ты и не хочешь!» Глаза у нее сверкнули. Но, сообразив, что ее Ронни снова уподобился шестилетнему ребенку, она попыталась его отвлечь. «Ну, я же актриса», — сказала она. «Ты же не обвиняешь, Лилиан Гиш, что ей поклоняются?» Ронни не сдался. «Иногда я думаю», — сказал он, — «любишь ли ты меня?» у — Думаю. — Кто я такой? — Вот, прогорел. Мозгов нет. — Ты такой красивый. — Слишком розовый. — Почему я не похож на... — А, да, маг говорит, вы с Хьюго не расставались. Сью вздохнула. — Да это раньше было, — терпеливо объяснила она. — Я люблю с ним танцевать. Неужели ты думаешь, что я могу в него влюбиться? — А что такого? — В Хьюго? Она рассмеялась, как смеялась, всегда думая о мистере Кармоди. Он лучше меня, не такой румяный, играет на саксофоне. Господи, перестань, я люблю тебя. А не Хьюго? Нет. И не Пилбома? Конечно, нет, тебя. Ха! — сказал Ронни. Человек пылкий. Он мгновенно взмыл из бездны к вершинам. Туча ушла, байроническая скорбь исчезла, и он улыбался. — Ты знаешь, почему я спешу в блондинг? — спросил он. — Нет. — Хочу дядю обработать. — Что? — Обработать. Дядя Кларенса. Как я женюсь без денег? — Да, я понимаю. Расскажи мне про блондинка, Ронни. — Как это? — Я хочу все себе представлять, когда ты там. рони задумался. Он не был художником слова. Ну, такой замок, парки, всякие сады, деревья, террасы. А девушки? Моя кузина Миллисент, дочка дяди Ланселот, он уже умер. Наши хотят, чтобы мы с ней поженились. Какой ужас. Нет, ничего, мы оба против. Ну, ты еще туда-сюда. А другие девушки есть? Больше нету. Мать познакомилась в Биорице с одной американкой, очень богатая, Майра Скунмейкер. Ну, мать пристала, рони почему то не звонишь Майре, своди ее в казино, потанцуете, ужас какой-то. Теперь ее ждут в замке. Ой. Причем-то той... Нет, все-таки... Вообще-то они правы. Тебе надо жениться на девушке твоего круга. рони едва не наскочил на другую машину. — Осторожней! — вскрикнул Сью. — А ты не говори, черт знает что! Мало мне наших... — Бедненький, ну, прости. Но ты пойми их. Кто я такая? Дочь певички из мюзик-холла. Знаешь, в розовом трико. рони растерялся. Он никогда не думал об ее семье, и розовое трико его немного испугало. Он представил себе крашеную перекисью тещу, которая говорит девятому графу «Солнышко». Ее звали Долли Хендерсон. Не слышал. Так это же было давно, двадцать лет назад. Я думал, ты из Америки. Папа меня увез, когда она умерла. она э она... Ее нет в живых? Конечно. «Какая жалость!» — сказал Ронни, заметно приободрившись. «А папа был в Ирландской гвардии. Капитан какой-то...» «Красота!» — закричал Ронни. «Нет, что, хоть бы он студнем торговал, но наши...» «Ну, вряд ли...» «Не, не говори, он в Лондоне?» «Он умер». «Эй, оу!» «Да», — проговорил Ронни. «Все равно им скажем». «Если хочешь. Но я же сама певичка». Ронни представил себе мать, тетю Констанс, И разум подсказал ему, что она права. «А ну их всех!» – решил он. «Они думают, если человек служит в шоу, он должен плясать на столе перед пьяными маклерами». «Как интересно!» – ставилась ее. «Попробовать, что ли?» «Возьмем дядю Галли. Он полюбил одну актрису еще в средние века. И что?» «Отослали багажом в Южную Африку. Чушь какая-то!» «Надоели!» «Нет, пойду к дяде Кларенсу и все скажу». «Я бы не говорила». да «Да?» Если он про меня услышит, он денег не даст. А так все может быть. Какой он? Дядь Кларенс? Он хороший, сонный такой. Помешан на цветах. Нет, сейчас у него свинья. Какая прелесть. Был бы я свиньей, он бы меня золотил. Ты и так свинья. Ронни вздрогнул. Совесть грызла его под идеально сшитой жилеткой. Ну, прости, я тебя люблю, вот и ревную. Если ты мне изменишь, я прям не знаю что я сделаю ты это что поклянись как пока я в замке ты ни с кем не будешь танцевать даже танцевать да хорошо особенно с пилбимом а я думала ты скажешь с хьюга он в замке в вашем замке да служит у дяди кларенса значит тебе будет не скучно хьюга майэра милисент оставь ты эту милисент Если ты думаешь, что для меня существуют какие-то девушки...» Голос его стал напевным, Сью слушал и радовалась. В конце концов, день и вправду был прекрасен. Третье. «Кстати, — сказал рони ты себе представляешь, куда мы едем?» «В рай». «Нет, сейчас». «Кажется, в кафе». В «Какое?» в «Здесь вроде нет». «Понимаешь, то-сё, я очень далеко заехал, надо вернуться, скажем, к Карлтону. Как тебе?» — Можно и туда. — Или в Риц. — Куда хочешь. — А, черт! — В чем дело? — Сью, у меня мысль. — Когда-то начинать, наверное. — Поедем ко мне? — К тебе? — Да, там никого нет. Наш дворецкий хороший дядька даст нам чаю, ничего не скажет. — Это хорошо. — Так поедем. — С удовольствием ты мне покажешь свои детские фотографии. рони покачал головой. Любому риску есть пределы. — Нет, никакая любовь не выдержит моего вида в матроске. В последнем классе с Хьюго это можно перед матчем. — Вы выиграли? — Нет, в критический момент этот идиот промазал. — Ужас, — сказал Сью. — Может, я бы и влюбилась в Хьюго, но теперь конец. Она огляделась. — Совсем не знаю этих кварталов. Так аристократический. Далеко до Норфолк-стрит. — На следующий квартал, направо. — Ты уверен, что никого нету Ни единой души. Он был прав. Леди констанс строго говоря, находилась на улице. Она только что вышла. Прождав племянника полчаса, она оставила ему записку и пошла в Кларидж выпить чаю. — О, Господи! — воскликнул рони завидев ее. — Моя тетя! Тетя оглядела машину холодным взором. Как она призналась Миллисент, она была старомодна и, видя своих племянников с прелестными девушками, подозревала худшее — — Здравствуй, Роланд. — А, э, привет, тетя Констанс. Ты нас не познакомишь? Опасность обостряет разум. Достигнув цвета герани и поправив воротничок, Ронни Фиш произнес те единственные слова, которые могли предотвратить беду. — Мисс Кунмейкер! — Мисс Кунмейкер! Сходство леди Констанс с драконом мгновенно исчезло. Мало того, она устыдилась, что подумала дурно о непорочном племяннике. «Моя тетя, леди Константский Бу!» — легко и просто сказал Ронни. Сьюбала не из тех, кто бросает друга в беде. Она широко улыбнулась. «Рада встретиться с вами, леди констанс сказала она. «Леди Джулия столько про вас рассказывала. Значит, вы уже в Лондоне, да? Не задержались в Париже? Нет?» «Когда же вы едете в Бландинг?» «О, ну скоро!» «Я еду сегодня. Ты отвезешь меня, Роналд?» Ронни кивнул. Теперь, когда опасность миновала, его охватила слабость. «Приезжайте поскорее. Сады очаровательны. Мой брат так хочет вас видеть. А я собиралась выпить чаю. Не присоединитесь ко мне. Я бы рада», — сказала Сью. но не могу. Спешу. Мы ездили по магазинам. Я думала, вы все купили в Париже. Не совсем все» ну я вас жду в замке спасибо рони нам не пора пора буркнул рони едем я так рада с вами познакомиться сестра столько о вас писала возвращайся роальд отвезешь меня хорошо до свидания до свидания леди констанс машина двинулась завернув за угол рони вынул платок и оттер лоб значит это тетя констанс сказал ее нет ты гений как быстро ты сообразил почему ты никогда не говорил мне что ты такой умный я, я не знал конечно все немножко усложнилось а что ты думаешь когда я была маленькая я учила стихи не отвлекайся старушка не до того я не отвлекаюсь значит стихи сейчас я помню две строчки мы попадем в густой туман когда решимся на обман. — Да что ты! Она и не поморщилась! — А когда приедет настоящий мисс Скунмейкер с двадцатью четырьмя чемоданами? «Черт — Черт! — сказал Ронни. — Что ж, — продолжалось ее, — остается одно. Идти дальше. — Как? — Послать ей телеграмму, что в блондинге Скарлатина. Подпись — Леди Констанс. Вот почта. Иди посылай, пока силы есть. И Ронни пошел на почту в глубоком раздумье.